Николай Леонов, Алексей Макеев, депутатский заказ. Пролог. Пожилой бомжик, вторую неделю мыкавший горе в почти насквозь заброшенным плацкартном вагоне на запасных путях за Каланчевскими пакгаузами Ярославского вокзала, насторожился. Кто-то, постановая, тяжело дыша, медленно карабкался по входной лесенке. Своих соседей, двоих таких же несчастных, обездоленных бродяг, он, оставшийся сегодня за дежурного по кухне, так рано с промысла не ожидал. Да и узнавал их, как в песенке поется, по походке. Нет, это не они. Менты-линейщики. Плановая облава. Но человек, похоже, был один. Из чего бы менту стонать до охать. Он достал. Из-под покореженной багажной полки ржавый обрезок дюймовой трубы. Прикинул его в руке и, обхватив обмотанный растрепанный изолентой конец, направился к двери вагона. «Поберушка какой-нибудь, алкаш? Или еще хуже, потаскуха вокзальная?» – решил он. «Но нам тут посторонние без надобности. Сами чудом нашли эту норку. А на дворе ноябрь». Если вести себя тихо, как мышь под веником, есть шанс пересидеть под худой, а все же крышей. Гнать всех. Пусть ищут другое место. Дверь, как раз на такой случай, примотанная куском толстой проволоки, задергалась. Стоны стали сильнее. Бомж пожал плечами, поудобнее перехватил свою дубинку и двумя движениями размотал импровизированный запор. потом резко толкнул тяжелую дверь наружу. Открывшаяся дверь буквально смела с верхней ступеньки лесенки молодого паренька. В сгущающихся сумерках лицо упавшего проступало молочно-бледным бескровным пятном, на котором выделялись громадные широко раскрытые глаза с неестественно расширенными зрачками. На парне была потрёпанная камуфляжка с крупно нарисованной олиповатой эмблемой, расправившим крылья белым орлом. Это сочетание белого лица и белого силуэта на куртке почему-то показалось бомжику особенно жутким. Парень с трудом привстал на колени, застонал и, подняв лицо, глядя прямо в глаза растерявшемуся бродяжке, сказал с удивительной, завораживающей и счастливой уверенностью. «Брат мой, возрадуйся!» и ткнулся лицом в грязный собачий ящик днища вагона. Потерял сознание. Плохо соображающий, обалдевший бомж спрыгнул вниз, наклонился над лежащим и только тогда заметил, что правая штанина у того густо подплыла свежей кровью. Вот беда-то! А если помрет? Ментовня на них повесит? Это ж как пить дать! Бомжик подхватил парня под мышки и, удивляясь птичьей легкости его тела, потащил в вагон. Он был всего лишь бомжом, не убийцей. А оставить потерявшего сознание раненого в луже на вечернем ноябрьском ветру значило попросту убить его. Но вот когда из кармана куртки спасенного паренька не мог спаситель кармана не обшарить, он вытащил жуткого вида, явно боевой, негазовый пистолет, тут ему стало худо. Такого найденыша, ясное дело, просто так уже под вагон не выкинешь. По-любому крутой. Кенты его узнают. Или наоборот. Долго умирать будешь. Придется последним бульончиком отпаивать. Галина Бланка аккуратно три кубика осталось Перевязать опять же. А чем? И навязался ведь ты на мою голову, тоскливо подумал несчастный бомжик.